Глава пятая. В деревне мне казалось, что я только теперь вижу зиму, так как в городе какая же зима. Здесь все покрыто огромными сугробами. Спит лосиный остров, побелевший в ине, тихий, торжественный и жуткий. Тихо в лесу, ни звука, будто заколдовано. Замело дороги, И до самых окон дом наш занесло снегом. На силу выйдешь с крыльца. Валенки тонут в пышном снегу. Утром в школе топится печка. Придут товарищи. Как весело, отрадно. Что-то свое, родное в школе. Необходимое и интересное. Всегда новое. И открывается другой мир. А стоящий на шкафу глобус показывает какие-то другие земли, моря. Вот бы поехать. И думаю, хорошо должно быть ехать на корабле по морю. И какое море синее, голубое сквозь землю проходит. Я не замечал, что была разница большая в средствах отца. И совсем не знал, что пришла бедность. Я не понимал ее. Мне так нравилось жить в деревне, что лучше я и представить не мог. И совсем забыл прежнюю богатую жизнь. Игрушки, нарядных людей. И они мне казались, когда я приехал в Москву, такими странными. Говорят, все, что не нужно. А только там жизнь, в этом маленьком доме. Даже среди снега и жутких ночей, где воет ветер и метет метель, Где озябший приходит дедушка Никанор и приносит муку и масло. Да чего хорошо зимой топить печи. Особенно приятно пахнет испеченный хлеб. Вечером придут Игнашка, Серега, мы смотрим кубари, которые гоняем по льду. А в праздник идем в церковь, взбираемся на колокольню и трезвоним. Это замечательно. У священника пьем чай и едим просфору. Зайдем в праздник в избу к соседям, А там повадные собираются девушки и парни. Девушки поют, ах, грибы-грибочки, Темные лесочки, кто вас позабудет, Кто про вас не вспомнит. Или Иван да Марья в реке купались, Где Иван купался, берег колыхался, Где Марья купалась, трава распласталась. Или родила меня кручина, горе вскормила, беды вырастили. И спозналась я несчастная с тоской печалью, с ней век мне вековать, счастья в жизни не видать. Были и веселые, и грустные. Но все это было так полно в деревне всегда неожиданным впечатлением, какой-то Простой, настоящей, доброй жизнью. Но однажды отец уехал по делу, а мать была в Москве. И остался я один. С вечера у меня сидел Игнашка. Мы сделали чай и говорили о том, кто кем бы хотел быть. И оба мы думали, что ничего нет лучше, как быть нам в деревне такими же крестьянами, как все. Поздно ушел Игнашка, и я лег спать. На ночь я немножко трусил без отца и матери, запер дверь на крючок, а еще от ручки к костылю дверной рамы привязал кушаком. К ночи как-то жутко, а так как мы много слышали про разбойников, то боялись, и я побаивался разбойников. И вдруг ночью я проснулся, и слышу, как на дворе лает собачонка-дружок, И потом слышу, что в синях за дверью что-то упало с шумом. Упала приставленная лестница, которая шла на чердак дома. Я вскочил и зажег свечу, и вижу в коридоре, как в дверь выглядывает рука, которая хочет снять кушак с костыля. «Где топор?» «Искал я. Топора нет. Бросаюсь к печке. У печки нет. Я хотел топором махнуть по руке. Топора нет». Окно в кухне. Рама вторая была вставлена на гвоздях, но не замазана. Я ухватил руками, выдернул гвозди, выставил раму, открыл окно и босиком в одной рубашке выскочил в окно и побежал напротив через дорогу. В крайней избе жил знакомый садовник, и сын его, кости, был мой приятель. Я изо всех сил стучал в окно. Вышла мать Кости и спрашивает, что случилось. Когда я вбежал в избу, то, задыхаясь, озябнув, едва выговорил, «Разбойники!» И ноги у меня были как немые. Мать Кости схватила снег и терла мне ноги. Мороз был отчаянный. Проснулся садовник, и я рассказал им. Но садовник не пошел никого будить и боялся выйти из избы. Изба садовника была в стороне от деревни на краю. Меня посадили на печку греться и дали чаю. Я заснул, и к утру мне принесли одежду. Пришел Игнашка и сказал. Воры были. На чердаке белье висело, все стащили. А у тебя самовар. Как-то было страшно. Приходили, значит, разбойники. Я с Игнашкой вернулся в дом. По лестнице залезли на чердак с топорами, там лежали мешки с овсом, и один мешок показался нам длинным и неуклюжим. И Игнашка, посмотрев на мешок, сказал мне тихо, «Смотри-ка на мешок!» И мы, как звери, подкрались, ударили топорами по мешку, думали, что там разбойники. Но оттуда выпятились отруби. Так-то мы разбойника и не решили, но я боялся уж к вечеру быть в доме и ушел к Игнашке. Мы сидели с топорами, оба в страхе. Когда приехали отец и мать, то узнали, что белье, которое висело на чердаке, все украдено, и что работал не один человек. Страшное впечатление руки, просунутой в дверь, осталось воспоминанием на всю жизнь. Это было страшно. К весне я и мать поехали к бабушке моей, Екатерине Ивановне, в Вышний Волочок. Здесь жила бабушка моя неподалека от дома сына своего, Ивана Волкова, у которого был построен близ железной дороги на шоссе великолепный новый дом. У бабушки был другой дом. В тихой улице города деревянный дом, сад, заборы. А за ними были видны луга и голубая река Тверца. Было как-то вольно и хорошо. У бабушки было прелестно. Комнаты большие, дом теплый, в окна были видны соседние деревянные домики, сады, и шла дорога, по краям которой были тропки, поросшие весенней зеленой травой. Новая жизнь, новый рай. Учителем ко мне был приглашен Петр Афанасьевич, широкоплечий, с рыжей шевелюрой, и все лицо в веснушках. Человек еще молодой, но серьезный, строгой, И часто говоривший. Ну, а приори, чтобы не скучно было заниматься со мной серьезными науками, его угощали водочкой. Я уже проходил дроби, историю и грамматику. Очень все трудно учить. А я больше норовил попасть на реку. Познакомился с замечательным человеком, охотником Дубининым, который жил на другой стороне города, к выезду на дорогу, которая шла на большое озеро, называемое водохранилищем. Чудесный город Вышний Волочок стоит вроде как на болоте. Старые каменные дома около каналов наполовину ушли в землю. Мне это так нравилось, и я начал рисовать эти дома. Бабушка мне купила акварельные краски, и я все рисовал в свободное время. Нарисовал Дубинину картину, охоту, и ездил с Дубининым на лодке по Большому озеру-водохранилищу. Какая красота! Далеко на той стороне, на самом горизонте, лежат пески, а потом леса. Я пристроил удочки, купил лески, и попадали мне рыбы, которые я приносил домой. Тут я выучился ловить налимов, езей, щук. Это восхитительно. Так как мое желание было, конечно, сделаться моряком, то, получив программу штурманского училища, усиленно занялся с Петром Афанасьевичем. А Петр Афанасьевич сказал моей матери, что рано ему еще не одолеть, нужна алгебра, года два надо заниматься. Я представлял себя в морской рубашке, вообще на кораблях. Мать не препятствовала моим желаниям, но все смотрела и поощряла, когда я рисую. И я видел, что матери нравится, что я рисую. Она даже сама носила со мной краски и бумагу в папке и сидела около, иногда говоря «Там светлее. Ты очень густо кладешь краски». И иногда поправляла мне рисунок. И у нее тоже не выходило так, как в натуре, а все больше похоже на другое место. Очень хорошо, но такого места не было. Летом я всегда уходил к Дубинину и ходил с ним на охоту. Купался в реке, промокал под дождем, и эта жизнь охотника сделала то, что я скоро вырос». И уже на двенадцатом году был крепкий и выносливый. Иногда мы ходили с Дубининым по тридцати верст в день. В каких только местах мы не были, В каких лесах, речках, реках, долинах. И, стреляя дичь, Дубинин иногда делился со мною, Так как моя стволочка не всегда меня выручала. Ружишко у меня было плохое. Я не мог стрелять так далеко, как Дубинин. Больше всего я жалел собаку-дружка, которого я оставил в мытищах. Я его видел во сне и послал Игнашке в письме рубль бумажный, который выпросил у бабушки. Игнашка ответил, что рубль получил, но дружок сдох. Трудно мне было перенести горе. Новую собаку я завести не мог, потому что бабушка была очень чистоплотна и не позволяла держать собаку в доме. Помню сосед по квартире, молодой человек, только что женившийся, служащий на железной дороге, все играл на гитаре и пел «Чувиль мой, чувиль, чувиль навиль мой чувиль, чувиль на виль, виль-виль-виль, еще чудо причудно, чудо родина моя». Я сказал ему один раз, сидя с ним внизу на лавочке у дома, что поет он ерунду. Он на меня ужасно обиделся и нажаловался бабушке. У супруга его была очень красивая и милая молодая женщина И просила меня, чтобы я ее нарисовал Но Трудно было мне ее нарисовать, как-то не выходило Пейзаж казался мне легче, а вот лицо трудно Не похоже, — говорил муж, — вы никогда не будете художником Я очень старался сделать похоже, и, наконец, она сделалась похожа Приехал мой брат Сергей, который уже поступил в Московское училище живописи, вояния и зодчества, и писал с натуры этюды. Мне казалось, что очень хорошо он пишет, но я не был согласен с цветом, в природе ярче и свежее, что я и говорил ему. Осенью он взял мои наброски и портрет этой женщины. Показав работы мои в училище, написал письмо матери, что Костю примут без экзамена, потому что очень понравились работы профессорам Саврасову и Перову и советуют мне серьезно заняться живописью. Причем прислал из Москвы замечательные вещи. Краски в коробках, кисти, палитру, ящик старый. Все это было замечательно и упоительно. Ах, какие краски! Так приятно пахли, что я был взволнован и не спал всю ночь. А наутро взял холст в ящик, краски кисти и ушел к Дубинину, сказав, что не приду три дня. Звал Дубинина по ту сторону озера, где камыши и пески, где старый чел на песке, где ночью кричит кукуля. Что это такое кукуля? Я не знал, но кричала я, слышал. И вот там, только там можно написать картину. Два дня я жил на этом берегу. Написал черный челн, белый песок, отражение. Все до того трудно. Туда меня звала мечта. Поэзия.